С одной стороны, запугивание подействовали на Иоанна, а с другой неудачная и надолго затянувшаяся осада Пскова побудила Ебатория к открытию непосредственных переговоров о перемирии. Из Москвы отправлены уполномоченными для сего князь Дмитрий Елецкий и печатник Роман Алферьев, а из королевского стана Януш Збаражский, воевода Братславский, Альбрехт Радивил, надворный литовский маршалок, оба католики, и Михаил Горобурда, секретарь Великого княжества Литовского православный. В декабре 1582 года уполномоченные той и другой стороны вместе с папским послом съехались между Порховым и Запольским ямом и расположились в деревне Киверова горка. Местность была разорена и опустошена войной, так что папскому послу и польским сановникам пришлось жить в курных избах и терпеть всякого рода лишения». Но русские послы и их свита, по словам Посевина, щеголяли своими нарядами и конскими приборами и имели с собой обильные запасы, кроме того, снабжались съестными припасами из Новгорода, так что имели возможность ежедневно угощать его посредника. Впрочем, холод и другие лишения не особенно вредили Посевину, ибо он отличался крепким закаленным организмом. Под его собственным председательством и происходили мирные переговоры, открывавшиеся заседанием 13 декабря. По правую от него руку садились польские послы, по левую — русские. Подле стоял переводчик родом Русин, которого иезуит, по-видимому, успел совратить в католичество. На этом первом заседании прочитаны были верительные грамоты обеих сторон. Меж тем Баторий уступал ропоту польских и литовских панов и увел их из псковского лагеря, а сам отправился в Вильну. Он намерен был убеждать Сеем к новым пожертвованиям на продолжение войны. Под Псковом остался Замойский только с наемными отрядами. Он терпел все невзгоды, ропот войска, частые русские вылазки, однако продолжал блокаду города, чтобы совершенным отступлением от него не дать москвитянам повода к торжеству и к требованию более выгодных мирных условий. Но свою славу искусного политика и мужественного воеводы Замойский омрачил следующим гнусным поступком. Из польского лагеря явился в город один русский пленник с ларцом и запиской князю Ивану Петровичу Шуйскому. Записка была составлена от имени немца Моллера, который прежде вместе с Форенсбахом находился в царской службе и теперь будто бы хотел вновь перейти на русскую сторону, а наперед посылал ящик со своей казной драгоценностями. Шуйский по совету других воевод остерегся сам открывать ящик и поручил это сделать слесарю. Оказалось, что ящик был наполнен порохом и заряженным огнестрельным оружием. Возмущенный таким коварством, Шуйский, как рассказывают, послал Замойскому вызов на поединок, который, однако, не состоялся. Заседания уполномоченных в Киверовой горке происходили почти ежедневно. Всех заседаний насчитывали более двадцати. Уже отсюда видно, как медленно подвигались вперед мирные переговоры и как упорно обе стороны отстаивали свои условия. Главным препятствием для соглашения по-прежнему служила Ливония — Московские послы пытались удержать, хотя небольшую ее часть, один только Дербцкий округ, но польские уполномоченные требовали уступки всех занятых русскими ливонских городов и замков, требовали еще и денежного вознаграждения за военные издержки. Москвитяне затянули переговоры и потому что знали о трудном положении польского войска, осаждавшего Псков, ждали более решительных действий со стороны московских воевод и снятия осады. Но эти воеводы сидели по городам или стояли в поле и бездействовали, как, например, князь Юрий Голицын в Новгороде, Мстиславский в Волоке и так далее. Один шуйский ротоборствовал в Опскове. 4 января 1582 года он сделал сильную вылазку, 46-ю по счету, побил много неприятелей и взял знатное количество пленных. После сей вылазки один из королевских дворян Станислав Жалкевский, родственник Гетмана Замойского, и сам знаменитый впоследствии польский Гетман, прискакал на место посольского съезда с донесением от Замойского. Последний извещал польско-литовских послов, чтобы они поспешили как можно скорее заключить перемирие, ибо ему сделалось почти невозможным поддерживать доли свою блокаду. Тогда князь Сбарашский сообщил русским послам, чтобы они немедленно объявили свои последние условия, так как от короля будто бы получен приказ прервать переговоры. Затем дал им сроку три дня.